Луна не в тумане, а звезд хоть и много, но мы заглядимся с тобой на дно. Хоть в сердце не веруй, хоть веруй в мгновение, И взор мой трепет и лепит, пойми, И жарким лабзанием спаливший сомнение, Ревнивая дева меня, обойми. 1842 год Тихо ночью на степи Тихо ночью на степи, небо ей сказала, спи, и курганы спят. ж крупные, в лучах, говорят на небесах, вечный свят, свят, свят. В небе чутко и светло, неподвижное крыло за плечом молчит. Нет движения, лишь порой бриллиантовой слезой ангел пролетит.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 Средь шума толпы неизвестны, Те звуки понятнее мне вдвое. Напомнили силой чудесной Они мне все сердцу родное. Ожившая память несется К прошедшей тоске и веселью. То сердце замрет, то проснется За каждой безумной утрелью. Но быстро волшебной чередою Промчалась тоскливая тайна. И месяц бежит полосою вдоль вод Тихоструйного майна. Август 1844 год. Я полон дум, когда закрывши вежды. Я полон дум, когда закрывши вежды Внимаю шум молодого дня и молодой надежды. Я полон дум. Я все с тобой, когда рука неволи владеет мной, И целый день, туманно ли, светло ли, Я все с тобой. Вот месяц всплыл в своем сиянии дивном на высоты, И водомет в лапзанье непрерывном, О, где же ты? 1842 год Младенческой ласки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 Тихая звездная ночь. Тихая звездная ночь, трепетно светит луна, сладкие уста красоты в тихую звездную ночь. Друг мой, в сиянии ночном, как мне печаль превозмочь. Ты же светла, как любовь, в тихую звездную ночь. Друг мой, я звезды люблю и от печали не прочь. Ты же еще мне милей в тихую звездную ночь 1842 год Буря на небе вечернем Буря на небе вечернем море сердитого шум. Буря на море и думы много мучительных дум. Буря на море и думы, хор возрастающих дум. Черная туча за тучей моря сердитого шум. 1842 год. Натурно, ты спишь один, забыт на месте диком, старинный монастырь. Твой свод упал, кругом летает с криком сова и не топырь, И стекол нет. И свищет вихрь ночи во впадину окна. Да плющ растет, да устремляет очи полночная луна. И кто-то там мелькает в свете лунном, Блестит его убор, и слышится на помости чугунном Шаги и звуки шпор. И грустную симфонию печали Звучит во тьме орган. То тихо все, как будто вечно спали И стены, и орган. 1842 год Теплым ветром потянуло. Теплым ветром потянуло. Смолк далекий гул. Поле тусклое уснуло. Гуртовщик уснул. В загородке улеглися и жуют валы. Звёзды частые зажглися по навесу мглы. Только выше всё всплывает месяц золотой, Только стадо обегает пес сторожевой. Редко, редко кочевая тучка бросит тень, Неподвижная, немая, ночь светла, как день. 1842 год Если зимнее небо звездами горит. Если зимнее небо звездами горит, И мечтательно светит луна, Предо мною твой образ, Твой дивный скользит, Словно ты из лучей создана. И светла, и легка ты несешься туда, Я гляжу и молю хоть следов, И светла, и легка, но зато не следа, Только грудь обуяет любовь. И летел бы, и летел за красою твоей, И пускай в небе звезды горят, И быстрей и светлей мириады лучей На пылинки ночные глядят. 1843 год Полуночные образы реют Полуночные образы реют, Блещут искрами ярко в потьмах, Но глаза различить не умеют, Много ли их на тревожных крылах. Полуночные образы стонут, Как больной в утомительном сне, И всплывают, и стонут, и тонут, Но о чем это стонут они? Полуночные образы воют, Как духов испугавшийся пес. То нахлынут, то бездну откроют, Как волна обнажает утёс. 1843 год Я долго стоял неподвижно. Я долго стоял неподвижно,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 О, друг мой, скажи, что с тобою? Я знаю давно, что со мной. 1842 год. Улыбка томительной скуки. Улыбка томительной скуки среди общей веселья жажды. Вы, полные сладкие звуки, знать вас не услышать мне дважды. Зачем же за тающей скрипкой так сердце в груди встрепенулось, Как будто знакомой улыбкой минувшая вдруг улыбнулась, Так томно и грустно небрежно в свой мир расцвеченную носит, И ластится к сердцу так нежно, и так умилительно просит. 1844 год. 1844 Серенада Тихо вечер догорает. Тихо вечер догорает, горы золотя. Знойный воздух холодает. Спи, мое дитя. Соловьи давно запели сумрак возвестия. Струны робко зазвенели. Спи, мое дитя. Смотрят ангельские очи трепетно светя. Так легко дыханье ночи. Спи, мое дитя. 1844 год. За кормою струйки вьются. За кормою струйки вьются. Мы несемся в челноке. И далеко раздаются звуки нормы по реке.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 Вдалеке. 1844 год. Фантазия. Мы дни. Из сада в стекла окон светит месяц. Тусклые наши свечи. Твой душистый, твой послушный локон, развиваясь, падает на плечи. Что ж молчим мы? Или самовластно царство тихой светлой ночи мая? Иль поёт и ярко, так и страстно соловей, над розой изнывая. Иль проснулись птички за кустами Там, где ветер колыхал их гнезды, и дрожа ревнивыми лучами ближе-ближе к нам не сходят звезды. На суку извились и мы чудом пестрых сказок пышная жилица. Вся в огне, в сиянии изумрудном, Над водой качается жар птица. Расписные раковины блещут В переливах чудной позолоты. Да луны жемчужной пены мещут И алмазной пылью водометы. Листья полны светлых насекомых, Все растет и рвется вон из меры. Много снов проносятся знакомых, И на сердце много сладкой веры. Переходят радужные краски Раздражая око светом ложным, миг еще и нет волшебной сказки, и душа опять полна возможным. Мы одни, и сада в стекла окон светит месяц, тусклые наши свечи. Твой душистый, твой послушный локон, развиваясь, падает на плечи. 1847 год Недвижные очи, безумные очи Недвижные очи, безумные очи, Зачем вы сред дня и в часы полуночи Так жадно вперяетесь вдаль? Уже ли вы в том потонули минувшим, Давно и мгновенно пред вами мелькнувшим, Которого сердцу так жаль? Не высмотреть вам, чего нет и что было, Что сердце, тоскуя в себе, схоронило На самое темное дно. Не вам допросить у случайности жадной, Куда она скрыла рукой беспощадной, Что было так щедро дано. 1846 год Как мошки зарею Как мошки зарею Крылатые звуки толпятся. С любимой мечтою не хочется сердцу расстаться, но цвет вдохновения, печалень средь буднишних терний. Былое стремление далеко, как отблеск вечерний. Но память былого все крадится в сердце тревожно. О, если б без слова сказаться душой было можно! 11 августа 1844 год. Спи еще зарею. Спи, еще зарею холодно и рано. Звезды за горою блещут средь тумана. Петухи недавно в третий раз пропели. С колокольни плавно звуки пролетели. Дышит лип верхушки негою отрадный. А углы подушки влагою прохладный. 1847 год. Свеж и душист, твой роскошный венок. Свеж и душист, твой роскошный венок, Всех в нем цветов благовония слышны, Кудри твои так обильны и пышны. Свеши душист, твой роскошный венок. Свеши душист, твой роскошный венок. Ясного взора губительна сила. Нет, я не верю, чтоб ты не любила. Свеши душист, твой роскошный венок. Свеж и душист. Твой роскошный венок, счастью, сердце легко придается. Мне близ тебя хорошо и поется. Свежий душист, твой роскошный венок. 1847 год Давноль под волшебные звуки, Давно Под волшебные звуки носились по зале мы с ней. Теплы были нежные руки, теплы были звезды очей. Вчера пели песнь погребенья, Без крыши гробница была, Закрывши глаза без движения. Она под порчою спала. Я спал. Над постелью моей Стояла луна мертвецом. Под чудные звуки мы с нею Носились по зале вдвоем. 1842 год.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 Туманное утро. Как первый золотистый луч Меж белых гор и сизых туч Скользит уступами вершин Над теме башен и руин, Когда в долинах, полных мглой, Туман недвижим голубой, Пусть твой восторг во мглу сердец Такой кидает свет, певец. И Как у розы молодой, рождённой раннюю зарёй, Когда еще палящих крыл полудня ветер не раскрыл, И влажный вздох туман ночной Меж небом делит и землей, Росинка катится с листа. Пусть будет песнь твоя чиста. Конец 1856 или начало 1857 -го года. Римский праздник. Не напивай тоскливой муки И слезный трепет утеши. Воздушный голос Эти звуки смущают Кроткий мир души. Вокруг светло. На праздник Рима взглянули Ярко небеса. И высоко неизмеримых Их светло-синяя краса. Толпа ликует, как ребенок. На перекрестках шум и гул В кистях пунцовых бодр звонок По мостовой ступает мул. В дыхании чары мимолетные Уже ласкались в круг меня. И радость жизни беззаботной, И свет безоблачного дня. Но ты запел, И злые звуки смущают Кроткий мир души. О, не зови тоскливой муки, И слезный трепет утеши. Конец 1856 или начало 1857 -го года. Цветы. С полей несется голос стада. В кустах малиновки звенят, Из побелевших яблонь сада струится. Сладкий аромат. Цветы глядят с тоской влюблённой, Безгрешно чисты, как весна, Роняя с пылью благовонной Плодов румяных семена. Сестра цветов, подруга розы, Очами в очи мне взгляни, Навей живительные грезы. И в сердце песню зарани. 1858 год. Вчера я шел по зале освещенной. Вчера я шел по зале освещенной, где так давно встречались мы с тобой. Ты здесь опять, безмолвный и смущенный. Невольно я поникнул головой, И в темноте тревожного сознания Былые дни я различил едва, Когда шептал безумные желания И говорил безумные слова. Знакомыми напевами томимый стою, В глазах движения и цветы, И, кажется, летя под звук любимый, Ты прошептала кротко: "Что же ты? И звуки теж, и теж благоуханье, и чувствую, пылает голова, и я шепчу безумные желания, и лепечу безумные слова". 1858 год. Все вокруг и пестро, так и шумно. Все вокруг и пестро, так и шумно. Но напрасно толпа весела. Без тебя я тоскую безумно. Ты улыбку мою унесла. Только изредка, поздней порою, После скучного тяжкого дня, Нежный лик твой встает предо мною, И ему улыбаюсь я. 1856 год Певица. Уноси мое сердце в звенящую даль, Где, как месяц за рощей, печаль. В этих звуках на жаркие слезы твои Коротко светит улыбка любви. О, дитя, как легко средь незримых зыбей Доверяться мне песни твоей. Выше, выше плыву серебристым путем, Будто шаткой тень за крылом. Вдалеке замирает твой голос, Горя, словно за морем Ночью заря. И откуда-то вдруг, я понять Не могу, грянет звонкий Прилив жемчугу. Уноси ж мое сердце В звенящую дали, Где кратка, как улыбка, Печаль. И все выше помчу Серебристым путем Я, как шаткая тень За крылом. 1857 год Бал, когда трепещут эти звуки, и дразнит ноющий смычок, Слагая на коленях руки, сажусь в забытый уголок. И, как зари, румянец дальний, И льбней был их немая речь, Меня пленяет вихрь бальный. И шевелит мерцанье свеч. О, как ничем неукротимо Уносит к юности былой Вблизи порхающие мимо Круженье пары молодой. Чего хочу? Эль может статься бывалой жизнью дыша, В чужой восторг переселяться? Заранее учится душа. 1857 год Анруфандигелепте Бетховена Призыв к возлюбленной Бетховена «Пойми хоть раз тоскливое признание, Хоть раз услышь души молящий стон, Я пред тобой».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 Точно пьяных гигантов столпившийся хор, Раскрасневшись, шатается ельник. Я и думать забыл про холодную ночь, До да костей и до да сердца прогрела. Что смущало, колеблясь, умчалося прочь, Будто искры в дыму улетела. Пусть на зорьке, все ниже спускаясь дымок, Над золой изомрет сиротливо. Долго-долго до поздней поры огонек будет теплиться скупо, лениво, И ленивый, и скупо мерцающий день ничего не укажет в тумане. У холодной золы и загнувшийся пень Прочернеет один на поляне, Но нахмурится ночь, разгорится костер, И виясь затрещит можжевельник.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 Эти звуки — бред неясный томный звон струны. Но полны тоскливой муки навивают эти звуки ласковые сны. Звонким роем налетели, Налетели и запели в светлой вышине. Как ребенок им внимаю, Что сказалось в них не знаю и не нужно мне. Поздним летом в окна спальной Тихо шепчет лист печальный, Шепчет не слова, Но под легкий шум березы Изголовью в царство грезы Никнет голова. 1858 год Сияла ночь,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 В дымке невидимки выплыл месяц вешний. Цвет садовый дышит яблонью, черешней. Так и льнет, целуя, тайно и нескромно. И тебе не грустно? И тебе не томно? Истерзался песней соловей без розы. Плачет старый камень, в пруд роняя слезы. Уронила косы, голова невольно, И тебе не томно, и тебе не больно. Апрель, 1873 год. Одна звезда меж всеми дышит. Одна звезда меж всеми дышит и так дрожит, Она лучом алмазным пышет и говорит. Не суждено с тобой нам дружно носить оков. Не ищем мы, и нам не нужно ни клятв, ни слов. Не нам восторги и печали, любовь моя. Но мы во взорах разгадали, кто ты, кто я. Чем мы горим, светить готово во тьме ночей. И счастье ищем мы земного Не у людей. 1882 год Истрепались сосен Мохнатые ветви от бури. Истрепались осен Мохнатые ветви от бури. И зарыдалась осенняя ночь Ледяными слезами. Не огня на земле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 Или тянет к земле роковое тяжелое бремя. О, войдишь в этот мрак, улыбнись, благосклонная фея, И всю жизнь в этот миг я солью, этим мигом измерю, И речей благовонных созвучим слух возлилея, Не признаю часов, и рыданьем ночным не поверю. Конец. 1860-х годов. Солнце нижет лучами в отвес. Солнце нижет лучами в отвес, И дрожат испарений струи У окраины ярких небес. Распахни мне объятия твои Густолистый, развесистый лес. Чтоб в лицо и в горячую грудь хлынул вздох твой студеной волной, Чтобы мне было сладко вздохнуть. Дай устами и взором прильнуть у корней мне к воде ключевой, Чтобы я...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 Взял бы тебя и помчался бы так же бесцельно свету нося, покидая неверные тени. Можно ли, друг мой, томиться в тяжелой кручине, Как не забыхать на время язвительных терний? Травы степные сверкают росою вечерней. Месяц зеркальный бежит по лазурной пустыне.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 Чем ближе ты к мечте своей воздушной, Тем дальше от меня. Так над водой младенец, восхищенный луной, Подъемлет крик. Он бросился, из с влаги возмущенный Исчез серебристый лик. Дитя, отри заплаканное око, Не доверяй мечтам. Луна плывет и светится высоко. Она не здесь, а там. 1855 год. Прежние звуки с былым обоянием. Прежние звуки с былым обоянием, счастье и юной любви, всё, что сказалось в жизни страданием, пламенем жгучим пахнуло в крови.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 Прильнув к изголовью старая песня, Звучи надо мной, пой, не смущайся, Пусть время былое яркой зарей расцветет, Может быть, сердце утихнет, больное, И, как дитя в колыбели, уснет. Конец 1862 года. Как ясность безоблачной ночи. Как ясность безоблачной ночи, Как юно-нетленные звёзды Твои загораются очи Всесильным таинственным счастьем. И всё, что лучом их случайным, далеко или близко объято, Блаженством овеяно,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 Сны и тени сновидения, в сумрак трепет наманящие, Все ступени усыпления легким роем приходящие. Не мешайте мне спускаться к переходу сокровенному. Дайте, дайте мне умчаться с вами к свету отдаленному. Только миним сумрак свода, тени станем мы прозрачные, И покинем там у входа Покрывала наши мрачные. 1859 год Шапену Ты мелькнула, Ты предстала.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 1882 год Романс Злая песнь как больно возмутила Злая песнь Как больно возмутила Ты дыханием душу мне до дна До зари в груди дрожала Ныла эта песня Эта песня дна И поющим отдаваться мукам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 Я видел твой млечный младенческий волос я видел твой млечный младенческий волос я слышал твой сладко вздыхающий голос и первый зари я почувствовал пыл налет у весенних порывов подвластный дохнул я струёю и чистый страстный у пленного ангела свеющих крыл. Я понял те слезы, я понял те муки, Где слово не имеет, Где царствуют звуки, Где слышишь не песню, а душу певца, Где дух покидает ненужное тело, Где в что радость не знает предела, Где веришь, что счастью не будет конца. 1884 год. Только в мире и есть что тенистый. Только в мире и есть что тенистый Дремлющих кленов шатер. Только в мире и есть что лучистый Детский задумчивый взор. Только в мире и есть что душистый Милый головки убор. Только в мире и есть этот чистый Влево бегущий пробор. Третье апреля.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 Выйдем тихонько бродить В лунном сиянии. 27 декабря 1885 года На рассвете Плавно у ночи щела Мягкая падает мгла. С поля широкого тень Жмется под ближнюю сень. жаждую света горя Выйти Стыдится заря, холодно, ясно, бело, Дрогнуло птице крыло, солнце еще не видать, А на душе благодать. 1 апреля, 1886 год Что за звук в полумраке вечернем, Бог весть? Что за звук в полумраке вечернем, Бог весть? то кулик простонал или сыч. Расставание в нем есть и страдание в нем есть и далекий неведомый клич. Точно грезы больные бессонных ночей в этом плачущем звуке слиты. И не нужно речей, ни огней, ни очей. Мне дыхание скажет, где ты. 10 апреля.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 И я слышу, как сердце цветет. И в больную, усталую грудь Веет влагой ночной. Я дрожу. И я тебя не встревожу ничуть. Я тебе ничего не скажу. 2 сентября, 1885 год. Все, как бывало, веселый, счастливый.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 Жду под ресницами блеска и ласки. Все как бывало, веселый, счастливый. ленты твоей уловляю извивы. 24 июля, 1887 год. Моего тот безумство желал, кто смежал. Моего тот безумство желал, кто смежал.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 И сознание счастья на сердце храня, Стану буйством я жизни, живым отголоском. Этот мед благовонный, он мой для меня. Пусть другим он останется топким лишь воском. 25 апреля 1887 год. Сплю я, точки дружные. Сплю я, тучки дружные, вешние жемчужные Мчатся надо мной, Смутный узорный, тени их проворные, По полям, грядой, Подбежали к чистому пруду серебристому, и вдвойне светло. Уж не тени мрачные, Облака прозрачные, Смотрятся в стекло. Сплю я, безотрадную тканью непроглядную тянутся мечты. Вдруг сама, заветная, кроткая, приветная, улыбнулась ты. 19 сентября, 1887 год. Не нужно, не нужно мне в счастья. Не нужно, не нужно мне проблесков счастья. Не нужно мне слова и взоры участия. Оставь и дозволь мне рыдать.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 Благовонной стезью больной не смутила мой сон. Не так ли чуть роща одеться готова весенние ночи Светило дневного боится крылатый певец, И только что сумрак разгонит деница, Смолкает, зарет резленная птица, И счастью, и песни конец. Четвертое ноября.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 Ушла от меня. Я же, напрасной стомой горя, Летняя вслед за тобою заря. Сладко сегодня тобой мне сгорать, Сладко летя за тобой замирать. Завтра, когда ты очнешься иной, Свет не допустит меня за тобой. 29 декабря, 1888 год. Чуя, внушенный другими, ответ. Чуя, внушенный другими, ответ, Тихий в глазах Прочитал я запрет. Но мне понятнее еще говорит Этот правдивый румянец ланит, Этот цветов обмирающих зов, Этот... Теней, набегающий кровь, Этот предательский шепот ручья, Этот рассыпчатый клич соловья. 30 января 1890 год Во сне Как вешний день твой лик приснился снова. Знакомую приветствую красу,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 И за дурное веселье ты, как легкой похмелье, проливаешь в песню мою, Иль еще того чудесней, За моей дрожащей песней Тайдум невольных мгла, И зато ли от того ли дотомление до боли ты приветливо светла. 11 декабря 1890 год.